Пункт 2. Завет. Моисей, Второзаконие, глава 30. Обещал, что Господь обрежет их сердца, дабы они любили Господа от всего сердца. Довольно одного слова Давида или Моисея, например, «Господь обрежет их сердца», чтобы судить об их уме. Пусть все остальное в речах того или другого кажется темным и двусмысленным с точки зрения философии или христианского вероучения. Слова, приведенные выше, определяют смысл всех остальных, как какой-нибудь словцо эпиктета опровергает смысл всех остальных его слов. Двусмысленность простирается лишь до этого слова, ну а после от нее не остаются и следа. Иудеи привыкли к великим и разительным чудесам, поэтому столь великие события, как переход через Красное море и обретение земли Ханаанской, считали всего лишь залогом еще более великих свершений от грядущего своего Мессии. Другими словами, они ожидали от него чудес столь разительных, что рядом с ними деяния Моисея показались бы лишь первой пробой. Кто возьмётся судить о вере иудеев по людям невежественным, тот мало что в нём разумеет. Об этой вере с неоспоримостью гласят священные писания и книги пророков, достаточно ясно дающие понять, что завет они понимают, отнюдь не буквально. Точно так же и наши вероучения, исполненные божественного духа в изложении Евангелия апостолов во всех своих обрядах становится смехотворным в толковании иных людей. Мессия, согласно плотским иудеям, явится в образе могучего земного владыки. Иисус Христос, согласно плотским христианам, пришел в наш мир, чтобы освободить нас от любви к Богу, одарив таинствами, которые сами, без людского участия, совершают все потребное людям. Оба эти утверждения не имеют никакого касательства ни к вере христианской, ни к вере иудейской. Истинные иудеи, равно как истинные христиане, всегда ожидали Мессию, который научит их любить Господа и с помощью любви побеждать врагов. Плотские иудеи являются собой нечто среднее между христианами и язычниками, Язычники не ведают Бога и любят только все земное. Иудеи ведают истинного Бога, но любят только все земное. Христиане ведают истинного Бога и не любят ничего земного. Иудеи и язычники любят одни и те же блага. Иудеи и христиане ведают единого Бога. Иудеев следует разделять на две категории – У одних были такие же склонности, как у язычников, у других – такие же, как у христиан. Приверженцы любого вероисповедания всегда состоят из людей двух категорий. Язычники – из поклонников животных и поклонников единого Бога в образе природы. Иудеи – из плотских и духовных, то есть христиан, но знающих только Ветхий Завет. Среди христиан тоже есть бездуховные, то есть те же иудеи, но знающие Новый Завет. Плотские иудеи ожидали плотского мессию. Бездуховные христиане верят в мессию, который освободит их от любви к Богу. Истинные же христиане, равно как истинные иудеи, поклоняются мессии, который научит их любви к Богу дабы показать, что истинные иудеи и истинные христиане исповедуют одну и ту же веру. На первый взгляд иудеи веруют только в праотца Авраама, в обрезание, жертвоприношение, обряды, но и в ковчег, храм, Иерусалим и, наконец, в Ветхий Завет и заповеди Моисея. Я утверждаю, что смысл иудейской веры отнюдь не в перечисленном выше – а только в любви к Богу и понимании, что все остальное ему не угодно. Что Бог отвратится от потомства Авраамова, что если иудеи прогневят Бога, он покарает их, как покарал другие народы. Второзаконие, глава 8, стихи 19 и 20. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других», то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего. Что иноплеменники будут приняты Господом не хуже, чем иудеи, если они возлюбят Его. Исайя, глава 56, стихи 3, 6 и 7. «Да не говорит сыну наплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от Своего народа. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, я приведу и обрадую их в Моем доме молитвы, ибо дом Мой назовется Домом молитвы для всех народов. Что истинные иудеи, главное свое достоинство – видят в том, что исходит оно от Бога, а не от Авраама. Исайя, глава 63, стих 16. «Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Даже Моисей сказал им, что Господь не смотрит на лица, Второзаконие, глава 10, стих 17. «Ибо Господь, Бог ваш, не смотрит на лица и не берет даров». Суббота была лишь знамением, исход глава 31, стих 13, напоминанием об исходе из Египта, второзаконие, глава 5, стих 15. «Итак в ней больше нет надобности, ибо следует забыть о Египте». Обрезание было лишь знамением, Бытие, глава 17, стих 2, и отсюда следует, что они не совершали обрезание, когда жили в пустыне, ибо не могли смешиваться с другими народами, а после пришествия Иисуса Христа оно вовсе стало ненадобно. Что Господь повелел совершать обрезание сердца, Второзаконие, глава 10, стих 16, и Еремия, глава 4, стих 4.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 и обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца. «Что те, у кого не обрезаны сердца, будут судимы» Еремея, глава 9, стихи с 24 по 26. «Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, посещу всех обрезанных и необрезанных, Весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Что бесполезно внешне, если нет внутреннего. Иаиль, глава 2, стих 13. «Сциндите корда вестра» — «раздирайте сердца ваши» и так далее. Исайя, глава 58, стихи 3, 4 и далее. Все второзаконие наставляет любви к Богу. Глава 30, стихи 19 и 20. Во свидетеля пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя что иудеи не преисполнились любовью к Господу и понесут кару за свои преступления, и язычники станут избранными и займут их место. Осия, глава 1, стих 10, Второзаконие, глава 32, стихи 20-21. «И сказал, сокрою лице мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они, род развращенный,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 Что Господь отвергает их праздники. Амос, глава 5, стих 21. Что Господь отвергает жертвоприношения иудеев. Исайя, глава 66, стихи с 1 по 3. Иеремия, глава 6, стих 20. Давид, мизереры, помилуй, даже когда их приносят праведный, Экстови, уповая. Псалом 49 что были они им установлены только из-за жестокости самих иудеев. Михей, превосходно, глава 6, стихи с 6 по 8. Первая книга Царств, глава 15, стих 22. Осия, глава 6, стих 6. Что жертвоприношения язычников будут приняты Господом, а жертвоприношения от иудеев Господь не возжелает. Малахия, глава 1, стих 11 что наступят дни, когда Господь через Мессию заключит новый союз, а прежний будет расторгнут. Иеремия, глава 31, стих 31. Мандата нонбона, постановления недобрые. Иезекииль, глава 20, стих 25. Что все прежнее будет забыто. Исаия, глава 43, стихи 18 и 19. Глава 65, стихи 17 и 18. Что не будут больше говорить о ковчеге завета Господня. Иеремия, глава 3, стихи 15 и 16. Что храм будет отвергнут. Иеремия, глава 7, стихи с 12 по 14. Что прежние жертвы будут отвергнуты и станут приносить новые, чистые жертвы. Малахия, глава 1, стих 11 что первосвященник будет вовек не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека, который введен будет Мессией, Псалом Диксидоминус, что чину этому быть вовеки веков, там же, что будет отвергнут Иерусалим и признан Рим, Псалом Диксидоминус, что имя иудеев будет отвергнуто и дано новое имя, Исайя, глава 65, стих 15. «Что имя это будет лучше, нежели прежнее, и останется навек» Исайя, глава 56, стих 5. «Что останутся иудеи без пророков, амос, без царя, без жертвоприношений, без идола, что, невзирая на это, народ иудейский пребудет всегда» Иеремия, глава 31, стих 36. Республика. В республике христианской и даже иудейской никогда не было иного владыки, кроме Господа Бога, так утверждал в своей книге о монархии Филон иудей. Они воевали во имя Бога, надеялись только на Бога. Свои города считали городами Бога и охраняли их во имя Бога. Первая книга про Липоменон, глава 19, стих 13 бытие глава 17 стих статтуам пактум меум интерме эт т федеррес сэм петерна усимдеусстуус Эту эргокустоия с пактум меум И поставлю завет мой между мною и тобою завет вечный в том что я буду богом твоим Ты же соблюдай завет мой Иудеи — свидетели, да ныне существующие и безукоризненные. Ревностное благочестие иудейского народа, особенно с той поры, как у него не стало пророков. Во времена, когда ради поддержания веры существовали пророки, народ ею пренебрегал. Но с той поры, как пророков не стало, народ проникся благочестивым рвением исполненное ревностного благочестия, почитания иудеями своего завета и своего храма. Иосиф, Филон иудей, Аткаю, Гаю. Существовал ли на свете хоть один народ, исполненный такого же благочестивого рвения? Но это было необходимо. Нечистый дух смущал благочестивый пыл уудеев до пришествия Иисуса Христа – ибо это шло им на пользу, но не после. Осмеяние иудеев язычниками, преследование христиан. Какое поразительное, достойное самого пристального внимания явление представляет собой иудейский народ, который существует уже столько веков, неизменно погруженный в бедственное ничтожество. Его существование необходимо, ибо он свидетельствует пришествии Иисуса Христа. Бедственность этого существования неизбежна, ибо иудеи распяли его. И вот как не сопротивляются они своему бедственно-ничтожному бытию, оно всё длится, все такое же бедственно-ничтожное. Этот народ явно существует лишь для того, чтобы свидетельствовать пришествия Мессии, Исайя, глава 43, стих 9, глава 44, стих 8. «Он любит и хранит свои священные книги, и при этом совершенно их не понимает. И все это было предсказано, что предначертания Господа будут им доверены, но останутся для них за семью печатями». Пророчество. «Скипетр не был утрачен из-за плена Вавилонского», потому что быстро пришло освобождение, к тому же предсказанное. Когда Новоходоносор увел в плен народ иудейский, он, дабы не думали, что скипетр утрачен этим народом, заранее оповестил их, что плен будет недолгим и восстановятся иудеи во всех своих правах. Они всегда были утешены предсказаниями пророков, их цари по-прежнему управляли ими. Но после второго пленения они не получили никаких обещаний, и у них уже не осталось ни пророков, ни царей, ни утешения, ни надежды, ибо скипетр был навеки отнят у иудеев. Доказательство бытия Иисуса Христа Плен не есть плен, если пленные уверены, что через семьдесят лет будут свободны. Но ныне они в плену, и нет у них никакой надежды. Господь обещал, что, рассеев их по всей земле, Он вновь воссоединит их, если они будут блюсти Его завет. Они тщательно соблюдали завет Господень, но так и не освободились от гнета. Господь пожелал ослепление этого народа обратить во благо избранным. Примодушие иудеев. Они преданы и верны этой книге, в которой Моисей утверждает, что в них никогда не было ни капля благодарности Богу. И, как ему доподлинно известно, после его, Моисея, смерти, эта неблагодарность еще возрастет, и он берет небо и землю в свидетели, что они именно таковы, невзирая на все его наставления». Он утверждает, что Господь, воспылав, наконец, гневом, рассеет их среди всех земных народов, что на поклонение чужим богам, а не истинному их Богу, ответит тем же и назовет свой народ, который от века не был его народом. И хочет Моисей, чтобы слова его никогда не позабылись, а книга была помещена в ковчег завета и свидетельствовала против них. Исаия говорит то же самое – Глава 30, стих 8. Прямодушие иудеев. После того, как у них не стало пророков, Маккавеи, после Иисуса Христа, Масареты. Эта книга будет вам как свидетельство, испорченные и конечные буквы. Прямодушие до попрания собственной чести, идущая во имя этого на смерть, Подобных примеров не было в мире. Это свойство не укоренено в природе. Причина ослепления иудеев. Либо иудеи порочны, либо христиане. Это непреложно. Если всё было с такой точностью предсказано иудеям, почему они не поверили? или почему не были истреблены за неверие в столь точно сбывшиеся предсказания? Отвечаю, да, все было предсказано, и они не поверили в столь точно сбывшиеся и не были истреблены. Но именно это и пошло к вящей славе Мессии, ибо мало того, что предсказания существовали, их должны были вечно хранить, не постигающие заложенного в них смысла таким образом и так далее. Те, кто сомневается в основах христианства, приводят как довод в свою пользу неверие иудеев. «Если все было так ясно, разве могли бы они не уверовать», говорят эти люди, якобы недовольные упорством иудеев, подкрепляющим их собственное безверие. Но дело-то в том, что как раз это упорство и лежит в основе нашей веры. Мы не отдавались бы ей с такой горячностью, будь они нашими единоверцами, и у нас было бы на это куда больше оснований. Ведь это поразительно, вселить в иудеев такое преклонение перед предсказаниями того, что свершится, и такую вражду к предсказаниям уже свершившимся. Язычников, равно как плотских иудеев, постигают несчастье, постигают они и христиан. Для язычников нет Искупителя, ибо им неведома даже и надежда на Него. Для иудеев нет Искупителя, они тщетно надеются на Него. Искупитель есть только для христиан. Прочитайте непрерывность. Во времена Мессии этот народ разделился. Те, в ком жила душа, последовали за Мессией. Те, в жила только плоть, остались как свидетели Его пришествия. Если бы все иудеи были обращены Иисусом Христом, до нас дошли бы лишь невнушающие доверия свидетельства. Если бы все иудеи были истреблены, до нас вообще не дошло бы никаких свидетельств. Иудеи не признали Его, но не все Святые приняли, плотские отвергли, и ореол его славы не только не померк из-за этого, но, напротив того, воссиял небывалым светом. Единственный приводимый ими довод, он содержится во всех их писаниях, в Талмуде, в поучениях раввинов, сводится к тому, что Иисус Христос не подчинил себе народы вооруженной рукой. «Гладиум туум потентиссиме» мечом Твоим сильный. Неужели этим исчерпываются все их доводы? Иисуса Христа убили, говорят они. Он пал, Он не одолел силу язычников, не дал на растерзание нам их останки, не одарил нас их богатствами. И это все, что они могут сказать? Но именно этим Он так любезен моему сердцу и не ненадобен был бы мне тот, кого рисуют себя они. Яснее ясного, что они не пожелали признать Иисуса Христа только из-за собственной своей порочности, но именно этот отказ делает их столь безупречными свидетелями, более того, превращает в орудие свершения предсказанного. Иудеи, не признав в нем Мессию, убили его тем самым с несомненностью доказав, что Он Мессия, а потом, продолжая упрямо отвергать Иисуса Христа, стали безукоризненными свидетелями Его пришествия. И этим убийством, и этим все длящимся непризнанием Мессии они осуществили предсказанное. Чем Ему могли повредить Его враги иудеи? Признав, они подтвердили бы, что Он истинный Мессия, ибо это значило бы, что в нем зря Мессию, хранителя обетования Его пришествия. Отвергнув, признали бы самим этим отвержением».